В заперти вас удерживает лишь одно – ваше внимание. Вы способны выбраться из зеркала. Внутри него – бессознательный сон. Снаружи – осознанное сновидение. Для того, чтобы выйти наружу, нужно перевести внимание с отражения на образ. Осознав, что стоите перед зеркалом, вы обретаете способность формировать реальность по образу своих мыслей. Освободившись от иллюзии, вы должны перенаправить ход мыслей на конечную цель. Зафиксировать внимание и намерение на цели. Недостаточно перенаправить ход мыслей. Необходимо еще переключить контроль разума с разработки сценария на его динамическую корректировку. Обычно разум противится, если наступающее событие не укладывается в его представление Теперь должно быть все наоборот Всякий раз, как разум проявляет недовольство по поводу нестыковки со сценарием Необходимо встрепенуться и с готовностью принять изменения Все идет как надо Возьмите себе намерение вершителя все идет как надо, потому что я так постановил. В своем мире я распоряжаюсь, как хочу. Я уже не во власти обстоятельств, но и не пытаюсь управлять ими. Прокручивая в мыслях целевой слайд, я формирую не обстоятельства, а конечную картину мира, в котором намерен жить. Обстоятельства формируются внешним намерением и течением вариантов. Мое дело задать вектор течения, а по какому руслу оно двинется, меня не заботит. Однажды вы пробуждаетесь в своем зеркальном сновидении. Вокруг что-то происходит. Обычные события и декорации, но вы смотрите на все по-другому, словно вырвались из потока событий и очутились в центре огромного сферического зеркала. Вы часть этой реальности и в то же время существуете отдельно, независимо. Точно так же вы осознаете свою отдельность, когда просыпаетесь во сне и понимаете, что теперь сон зависит от вас, а не вы от него. Вы оказались снаружи этого мира, вышли из зеркала. Все люди догадываются, что для достижения новых, непокоренных вершин успеха, нужно выйти из общего строя и отправиться своей дорогой, но все равно продолжают упорно шагать по чужим следам, стараясь повторить чужой опыт. Что же делает человека избранным? Его цели и двери уникальны, присущие ему одному стезя. Как только вы пойдете своей дорогой, вам откроются сокровища мира. И тогда другие будут на вас смотреть и удивляться, как вам это удалось. Если у вас есть базовые сведения из определенной области, душа может настроиться на соответствующий сектор пространства вариантов и получить оттуда новое знание, о котором нигде не прочитаешь. Задайте вопрос себе самому. Сформулируйте его четко и на время забудьте Через несколько дней ответ придет сам Если не придет, задавайтесь этим вопросом время от времени снова Может, ответ придет через несколько месяцев Но он придет непременно Нужно иметь дерзость воспользоваться своим правом на знание. Прекратить искать ответы на вопросы в чужих книгах. Просто изменить направление намерения не получать, а создавать. Чем вы отличаетесь от авторов книг, которые читаете? Только тем, что они изменили направление намерения, перестали искать и принялись творить. Они прекратили идти на поводу у признанных авторитетов и отважились отправиться. Своим путем Возьмите и вы свое право быть правым Возьмите себе право быть избранным Скажите, с этого момента я выбрал себя Вы не потому имеете право, что достойны и способны Оно – это право У вас просто есть В пространстве вариантов есть все и там имеется нечто, самое главное, предназначенное лично для вас Вердикт на ваше право Это ваш пропуск в вечность Санкция на привилегию вершить свою реальность Мир — это зеркало Он соглашается с каждым, кто смеет выносить свой вердикт На пороге у вечности стоит привратник, абсолютный закон, охраняющий доступ ко всему, что там находится. Этот неумолимый страж впускает только тех, кто имеет дерзость воспользоваться своим правом вершителя. Пропуском послужит ваш вердикт. Я могу и достоин, потому что так решил. Я не хочу и не надеюсь, я намерен. Возьмите же свое право, и превратник распахнет перед вами врата в вечность. За этими вратами вас ждет мир, где невозможное становится возможным.